Глава четвертая. «Спасение света. Праздник и скидки. Рутина. Тальника нашли! Прикиньте, тальника нашли!» Парень-игрок сотого уровня просто заходился восторженным криком. Он взобрался на бортик фонтана, размахивая руками, подпрыгивал и всячески привлекал к себе внимание. «Кого? Да ладно, реально?» Нашли, нашли в болоте, весь в цепях, некромантами охраняемый и армией нежити, но наши светлые рулят. Некромантов и нежитистребили. Там такая битва была. Ух. Да кто такой тальник? И его вы сын? А она кто? Ой, да заткнитесь все, дайте послушать. Откуда инфа про тальника? Из моих источников. Квартиронка Луиза, моя боевая подруга. Мы вместе такие дела творили. Она жрица и красивая жрица. Ножки. Видели бы вы эти ножки? К лешему ножки. Но потом покажешь фото. Протальника говори. Он в болоте, в черных магических цепях. Его на дно тянет. Там уже человек пятьдесят игроков. В перетягивание канатов играют. Смотрите скрины. Открывают доступ. Прямо от квартиронки Луизы. А ножки у нее. Ух. Над фонтаном засветились огромные фото. Я увидел знакомую трясину. На месте толпы нежить и толпу игроков. Отличались они только зелеными никами, а так одно и то же. Грязь всех делает на одно лицо. Игроки держали корень, налегали на него изо всех сил. Другие сгрудились над тальником. Его не было видно, но я знал, что это он. Сам его там бросил пять минут назад. Видимо, пытаются сбить магические цепи. Видео! Над площадью зажегся новый экран. Побежала картинка. Послышался звук. Я отдал три медика и получил огромную кружку кваса. Улыбчивая девушка-игрок спрятала деньги и уставилась на экран. В трясину упал красный дракон. Вцепился лапами в корень и, тяжело забив крыльями, начал подниматься. Хор голосов подбадривал крылатую рептилию и ее наездника. Корень трещал и грозил лопнуть. Вздымались молотые топоры. Тальника то ли на куски рубили, то ли все же от цепи освобождали. «Главный некроман скрылся!» «Волшебник с шарфом. Тот еще злый день. Прикиньте, он велел доставить ему квартиронку Луизу. Нет, вкус у него есть, видели бы вы ее ножки, но все же. Встречу некроманта, начищу ему рыло темное. Я за подругу Луизу, я за нее. Ты дальше видео показывай». «Еще есть пиво», — тихо сказала девушка-продавец. «Темное, абл и габр, свежее». «Кружечку возьму. Сухариков, копченой рыбки, сорти могу дать». Возьму. Держи. Серебряную монету с вас, Росгард. Спасибо. А как там нежить кромсать начали? Вовсю комментировал игрок, пообещавший начистить мне темное рыло. Ха! Наши рулят! Свет рулит! Во имя света, братья, тьма не пройдет. Что там с ножками Луизы? Они шикарны, вот что. Остальником еще видео. Вот. На следующем видео драконов было уже два. Их совместных усилий хватило, чтобы задержать проваливание тальника в трясину, и в дело вмешались кланы. Замелькали одинаковые плащи, и в хаосе появился порядок. Я мельком увидел большую бревенчатую платформу, брошенную в грязь рядом с сыном Ивовы. Подведут под него, это еще сильнее задержит тальника на поверхности. Народу в трясине уже человек под 200, и все что-то делают. А судя по звуковому фону, там на флангах еще и бьются вовсю. Собранная мною нежить пришла в себя. Но у мертвяков шансов нет. Слишком много там светлых игроков. Как рыбка? Очень вкусная. Местная? Ага. Вчера лично поймала в Найкале. И лично коптила. Можно я здесь всегда торговать буду? На этом месте? Можно. Кивнул я. Сколько в день? Тебе бесплатно. Рыбка вкусная и сухарики шикарные. Сама сушила. По рецепту особому. Насчет бесплатно серьезно? Я видела вашего казначея, он тут орал недавно. Скажешь, ему я разрешил. Но в обмен мне и ему пиво и ассорти бесплатно. Ладно, а расширять бизнес можно? Э-э, нет. Улыбнулся я хитрой девушке. Тут уже отдельно обговорим. Ладно, спасибо. Пока нет налогов, я бизнес подниму. Потом и расширюсь, и платить буду. Возникнут проблемы, любые, пиши мне в личку. Постараемся помочь всем кланам. «Врекру ты к нам не хочешь, к слову?» «Пока хочу быть птичкой вольной. Потом посмотрим». «Хорошо, а мне еще кружечку темного». «Самое хорошее. Аблыгабр рулит». «Сама додумалась до торговли квасом и пивом?» «Не, была на одном сторожевом посту недавно. Там один игрок гном пиво продавал, и у него хорошо покупали. Вот и я решила перенять идею. Тем более готовить люблю. Закуску сама делаю. Кручусь, верчусь. Молодец!» С уважением кивнул я. Про вступление в наши рекруты помни. Хорошо. Ваше пиво, Розгард. Спасибо. Есть, есть, есть! Завопил Крикун и подпрыгнул так высоко, будто у него в пятках пружины. Разбили цепи, разбили! На новом видеоролике над мрачной трясиной взорвался гигантский шар зеленоватого света. Вспышка затопила экран. Ослепила и медленно потухла. Раздался долгий протяжный крик. На бревенчатой платформе Едва видимая среди колышущегося моря игроков стояла широкоплечья фигура тальника, окутанная зеленым светом. Новый крик. Он топает яростно ногой. Что-то говорит игрокам. Поводит руками над их головами. Склоняет голову. Прижимает руки к сердцу. От него исходит море зеленого света, окутывающее игроков. И тальник исчезает. Разбитая бревенчатая платформа уходит в трясину. Ух! «Что ж за магию он на них наложил? Благословение, да? Крутое, наверное!» «Видели? Вот это круть!» «Тальник свободен!» «Ивова проснется! Сегодня проснется Ивова! Люди!» «Чего орешь? Да кто такая Ивова?» «Богиня светлая. Дурак, что ли? Ей полвальдиры молится. А она спит». «Так нафиг ей молиться, если она спит?» «Есть зачем. Она крутая. И тальник крутой». Эй, эй, там у Найкала ракитушка танцует. Фига себе, танец. Чистая эротика. Радостная такая, а вокруг нее щуки огромные круги наворачивают. Так она его сестра, его сестра, сестра Тальника. Во имя ножек квартеронки Луизы пошли смотреть на радостную эротику. Бежим. Ух ты! Я повернулся, хлебнул пиво, задумчиво почесал нос, сделал еще глоток. Над садом особняка выросло гигантское дерево, плакучая Ива. Раскинула ветви во все стороны, накрыла своей тенью вековые дубы. Так, там вроде был посажен полученный в подарок росток. Это так радость в сестер выражается? Это еще что такое? Возопил кто-то из клубящейся на площади толпы. Ива, в саду клана ГКР. Может, и они при делах, а? Ничего себе громадина! «Новости! Вести!» На бортик фонтана взобрался другой игрок и перетянул на себя всеобщее внимание. «Ивова! Она...» «Да, да, что с ней, ну? Прямой эфир открываю, братья и сестры! Открываю я вам прямой эфир! О, да, братья и сестры!» «Живо давай уже!» «Ну, чего орете? Вот, Ивова проснулась!» Сразу к маме побежал. Фыркнул я в кружку. «Нытик!» «Мамсик! Светлая богиня Ивова пробудилась! да Новый экран оказался большим по размеру и повис рядом с первым. Теперь со своей позиции я видел и болото, где происходила яростная борьба нескольких игроков с ожившими темными цепями. А на втором экране показывали нечто огромное, зеленое, бесформенное, усыпанное цветами. Это огромное медленно вздымалось, вниз летели тысячи листьев и цветов, лопались ветви обильно брызгал древесный сок. Впечатление такое, будто упавшее гигантское дерево вдруг решило подняться и опять встать на корни. Но тут картинка чуть изменилась, стало ясно, что зеленая и цветастая — это пышная и несколько всклокоченная прическа. А вон мелькнул глаз с изумрудной радужкой между густыми прядями, послышался тяжелый сонный вздох. Весь процесс сопровождался громкой торжественной музыкой, преимущественно струнной хотя туда и добавилось несколько гулких ударов барабана. В общем, пробуждение вы было обставлено по всем правилам настоящего праздника. «Вот это рожа! А у тебя какая рожа, когда встаешь? Тоже, небось, пухшая. Че так защищаешь ее? Тоже ее сын, что ли? И внебрачный? Главный юморист, что ли? Не мешайте наслаждаться пробуждением божественным. Валите ссориться куда-нибудь еще». А то героям рубежным пожалуй, и вас погонят с площади. Да наслаждайся спокойно, не надо никому стучать. Я еще кольчуги не все распродал. Да на размером с гору, что ли? Да не, поменьше. Но да, здравущая. Очень, очень многие игроки сейчас прыгают до небес. Пока Ива воспала, вся ее магия, а стало быть и жрецов ее, действовала не в полную силу. Процентов на 75 вроде бы от номинальной ее мощности. Сейчас же, когда Ивова пробудилась, вся ее магия усилилась. Внезапная прибавка в 25% мощи какой игрок не будет в восторге, став на четверть сильнее? Вот-вот. Более того, богиня многим задолжала. Я слышал это не раз. Да все слышали: когда божество спит, накладывать личное благословение не может. Накладывать личные чары на предметы не может. А ведь многие игроки выполнили десятки храмовых заданий, прошли невероятно тернистый путь, заслужили благосклонность высших жрецов, которые пообещали им, вот проснется, мол, великая богиня Ивавац от сна многолетнего, и как наложит чары могучие на меч твой, ратный? Ну, или на посох. Ты только дождись, она обязательно проснется. И вот дождались. Сейчас очередь образуется из игроков, жаждущих давно заслуженных благословений и чар. И все радостные и перепуганы одновременно. Проснулась ведь. Но кто знает, вдруг сынку пару слов скажет и опять задремлет. Если хотя бы участие игроков прокатит, и они получат чары на предметы, на аукционе появится немало весьма рарных предметов. Нам бы несколько таких не помешало. Но бодаться в ценовом поединке с матерами богачами-кланами, спрошу мнение Бома, Он личность опытная, финансово прожженная. Пока я слушал громогласные зивки и наблюдал за божественными потягушками, как и все игроки на площади, рядом со мной объявилась лампа. Ткнула меня локотком в бок. Указала подбородком на плывущую по воздуху стопку бумаг и навитающее рядышком магическое пищей перо. Ну, ясно. Со вздохом я поймал перо и, бегло просматривая бумаги, принялся их визировать. Покупка шелковых обоев взамен обгоревших во время штурма. Одобрено. Покупка пяти пустых винных бочек, каждая в 500 литров, для кланового виноделия. Виноградников своих нет, но виноградари имеются. Закупка слитков железных и медных в количестве тысячи штук. Подтверждение банковского чека, оплата услуг наемников. Покупка десяти стогов люцерны для прокорма грузовых клановых животных и так далее и тому подобное. Лампа хотела поведать новости, но покосилась на вольную птичку, продающую пиво, и воздержалась. Но кружку кваса взяла, равно как и тарелочку сухариков. Пусть здесь и виртуальный мир, но сухариками похрустеть всегда приятно. Даже сухариками цифровыми. Исполнив долг кланового лидера, далеко не полностью, даже не наполовину, я отпустил личного помощника. Попрощался с новой знакомой и, лавируя между жадно внимающими новостям игроками, Подошел к забору, опоясывающему особняк. Тут тоже шла торговля. Но уже наша. Торговали сокланы, продавая товары, созданные нами самими. За длиннющим дощатым прилавком стояло шестеро игроков. Все рекруты. Хотя нет. Один из них уже полноправный член клана. Поздоровавшись, торопливо осмотрел товары. Продукты. Рыба вяленая и копченая. Одежда. Холст, хлопок, шелк, кожа. Доспехи. Оружие. Алхимические зелья. Ничего особого, но все дешево и нужно. И по уровням подходит для местных земель. Покосившись на продолжающий мерцать экран, показывающий все не заканчивающиеся потягушки Ивовы, я перекинулся парой слов с продавцами и потопал к воротам. А за моей спиной раздался трубный радостный глаз. В честь пробуждения светлой богини Ивовы, клан ГКР объявляет мега скидки. На любой товар с прилавка скидка 20%. Акция действует 2 часа с этого момента. Налетай, покупай. Мега скидки уже начались. Эй, да не налегайте так, всем хватит. Да, и на зелья тоже скидки. И на сапоги тоже. На все скидка 20%. Давайте без сдачи, пожалуйста. Вот, держите, упаковка из 10 зелий здоровья и 5 эликсиров маны. Куртка охотничья, кожа вепря, стальные бляхи продано. «Сотни наконечников арбалетных вместе с сумкой продано!» «Не толкайтесь!» «Скидки от клана ГКР в честь пробуждения светлой богини Иволы!» «Хей, хей, хей! Налетай, покупай!» Самое интересное, наши товары скупали перекупщики. Те, кто только что торговал собственными товарами на площади, той же алхимией и предметами экипировки, выхватили кошельки и бросились к нашим прилавкам. Хватило одного взгляда через плечо, чтобы понять это». Чтобы урвать себе по сниженной цене хоть что-то, простым игрокам пришлось проявить упорство и мастерство в толкании локтями и перекрикивании. Само собой, мои сокланы предпочитали иметь дело с теми, кто покупает мелкий опт, а не отдельные предметы. Заметив это, отправил короткое сообщение о лампе, чтобы в следующий раз наши продавцы не игнорировали обычных смертных. В особняке пришлось привычно пробираться у стеночки. По центру не пройти. Рекруты носятся, как угорелые. Коридоры здания наполнены окриками, нетерпеливыми возгласами, удивленными вскриками, а порой и руганью. Клан Хол ГКР больше не похож на тихое здание непопулярного музея. О тишине и покое теперь можно только мечтать. Взлетев по лестнице на недосягаемый для рекрутов второй этаж, я столкнулся с храбрым светлушкой, ведущим оживленный диалог с небольшой стайкой учеников. Судя по направлению, они направлялись в лабораторию. Тут я и попался. Храбро моментально сцапал меня за локоть и повлек за собой, начав удивительный по содержанию монолог. В его словах было все. Укоризна, радость, похвала, недовольство, удивление. «На приключения, значит, сами о нас в тылу бросили? Согласен, и позови меня с собой, вырваться не сумел бы. Дел по горло. В лабе каждую минуту что-то взрывается, проливается, умирает и оживает. Как оставить без присмотра? Ученички у меня без дела не сидят». Любят толочь, смешивать, варить и вываривать, жарить и парить. Вот и взрывы. Но продукция потоком пошла. Каждый день темпы наращиваем. Но пора расширяться. Нужны еще помещения, Рос. А лучше отдай нам все крыло. И то мало будет. Планы-то ого-го. Насчет приключений таки у нас их хватает, кстати. О да, вчера целая бочка меда оказалась испорчена. Мы туда бухнули раствор живящего корня, смешанного с хвойной эссенцией. И что получилось? Мед ожил. Вылез из бочки, пахнущей елкой, медовый слизень 170 уровня и начал жрать и крушить все вокруг. Обошлось малой кровью, но два выпаривателя мы потеряли и три эльфийские деревянные ступки в щепке. Их особо жалко, а прибежавший бомб так причитал, разве что на колени не рухнул. Опять же из туши слизня сумели выжать немало, даже пара особо редких ингрнам перепала, уже пустили их в дело. Слышал ты скидки, объявил на площади. Значит, нам работы прибавится. Но нам только в радость. Да и опыт в профессии лишним не бывает. Рос, вот тебе два списка. Один, что побольше, нам для опыта и роста в алхимическом деле нужен. Пока эти зелья не освоят, ученики выше не поднимутся. А списочек поменьше для меня лично. Мне ингры особые нужны. Их достать нелегко. А я ведь тоже расти хочу. А то ученики уже в затылок дышат. Я бы сам на поиски отправился на лабу, на кого оставить. Вернусь, вместо кланхола руины дымятся. Тебе ведь этого не надо? Энергичным маханием головы дав понять, что разрушения особняка не желаю, сцапал оба и пообещал доставить все в ближайшие сроки. Уже даже знаю, кому поручить. И сделаю это прямо сейчас. Я не спец в клановых делах. Но мнится мне, что собственная команда грамотных алхимиков никогда не бывает лишней. И еще, раз: без обид, но тут к нам дочка твоя заскочила на пару минут. Столько битого стекла я давно не припомню. А затем и волчара твой следом заскочил и битого стекла резко добавилось. Я ни на что особо не намекаю. Замотав головой еще энергичней, состроив скорбную физиономию, мимикой я дал понять, что приму меры немедленно. Но фигушки, ничего я Роске говорить не буду. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы на приключения не отправлялось. Вот спасибо, а то одного ученика заживо в колбе замариновало. В грибной выворке в перемешку с хризантемной цветочной пыльцой. Он третий час чихает. Почиху в 4 секунды. А волосы его шептаться начали. Буквально. Неразборчиво так, но шепчут что-то, пришлось его побрить. А кто парня в чан с выворкой толкнул? М? Ну ты понял. Спасибо, босс, выручил. Как-то не хочется, чтобы мы все тут побрились на лысо и начали чихать раз в 4 секунды. Ладушки, не все же о грустном. Оглядись, босс, вот она лаба родная. Я огляделся. Да, огромное помещение не узнать. Повсюду диковинные агрегаты. Под потолком и по стенам тянутся длиннющие медные, цветные, стеклянные, хрустальные и из прочего материала трубы. Вдоль стен стоят соединенные между собой бочки и стальные чаны. В гигантском аквариуме плавают лягушки и золотые рыбки. Над аквариумом с сачком застыл юный алхимик, пытающийся подцепить со дна что-то блескучее. То ли чешуя, то ли крылья каких-то насекомых. За длинным центральным столом не меньше шести игроков. И судя по итогам их работы, они создают зелья здоровья и маны, самый ходовой алхимический товар. За парой столиков поменьше еще четыре игрока. Эти создают что-то более сложное. Видимо, стоят на ступени выше. Освещение яркое, но глаза не режут. Большие светящиеся стеклянные шары висят под потолком и щедро делятся светом. Прибывшие с храбром тут же разгрузились и взялись за работу. Захрустели перемалываемые в ступках птичьи косточки и звериные когти. Упала в кипяток кипа большущих листьев, застучали ножи, разделывающие белесое змеиное мясо. «Это круто», — коротко подвел ей итог увиденному. Коротко и предельно искренне. «Емко и точно, босс!» — расцвел храбр, и от избытка чувств хлопнул меня по плечу. «Растем! Но надо больше! Некоторые особо мощные зелья в одиночку создать практически невозможно. Надо быть истинным гуру, мастером великим». Если командой такие зелья делать уже легче, так что уже работаю над еще одним списком ингр и литературы. Попутно обучаю учеников. Если получится, сможем выйти на большой рынок редкой алхимки. А это важно, ибо там за многие зелья расплачиваются не золотом, а крайне редкими ингредиентами. Понял. Тогда жду список. Спасибо. А плач Бома выдержишь? Выдержу. Да и рыдать он больше для приличия будет. Бом пограмотней меня». Понимает, что нам корни надо пускать дальше и глубже. О, да. Спасибо, Рос. Но если что, буду рад выбраться на пару интересных вылазок. Договорились. В Следующее приключение, отправимся вместе. Пообещал я и покинул лабораторию. Оглянулся на пороге и понял, про меня уже забыли. Все увлечены любимым делом. Алхимия. Интересная, наверное, штука. Существуют тысячи рецептов, и все время появляются новые. Но для меня это ничем не отличается от занудных школьных уроков по химии. Не мое это не мое. Сначала я отпустил лампу. Теперь пришлось ее искать. Нашел ее за рабочим местом. И поразился снова. Почти так же сильно, как при виде лаборатории. Идеальный порядок во всем. Бумаги в папках, папки в ящичках, а те на высоком стеллаже. На рабочем столе стопка разноцветной чистой бумаги. Шесть чернильниц. Пара десятков пищих перьев и ручек лежат ровненьким редком. Одна чернильница открыта. Медная штуковина в виде вынырнувшей из воды рыбы на разинувшей пасть. Лампа что-то усердно строчит, то и дело окуная перо в зеленые чернила. Подойдя, положил на стол списки храбра и попросил заняться ими. Обязательно приобрести каждый пункт из списка точно в указанном количестве. Не успел я и глазом моргнуть, как мне под подпись положили листок с моим же распоряжением о закупке. Я поставил подпись. А затем сделал это еще четыре раза о том, что объявил скидки и еще три закупочных листа. Покончив с этим, поблагодарил помощницу и заглянул в свой кабинет. Пусто. Анирул не явился напомнить о том, что его часть нашего договора уже выполнена, и Тальник благополучно спасен. Розгард! окликнула меня лампа. Слушаю, чай? Кофе с плюшками? Не успеваю. Надо бежать дальше. Окей. Все чаще раздается вопрос, почему на Тишку не падают камни с Зарграда, почему на Тишке не видно страшных рубиновых нитей, и все чаще спрашивают, связано ли это с кланом ГКР. Хороший вопрос, кивнул я. И? Что отвечать? Что мы не знаем, почему так происходит, но очень этому рады, отозвался я, доставая свиток телепортации. Поняла. Официально мы тут не при делах. А на самом деле? А на самом деле я рад, что мы можем позаботиться о родном для нас городе Тишка. Улыбнулся я помощнице. Если что, я на связи. Поняла, боссу. Хорошего пути. Альгора. Снова и снова я возвращаюсь в этот город. И каждый раз телепорт вышвыривает меня в малознакомом месте. Но в этот раз место я узнал. Трудно не узнать переулок, где когда-то повесился орбит. Помнится, мы тогда готовились к какой-то вылазке. Давно это было но я отлично помню, как высунувший язык корбит покачивался на веревке, а над его головой кружил скорбно причитающий призрак. Отсюда далековато было до нужного мне дома. Я нанял карету, причем карету, принадлежащую игроку, что и управлял транспортным средством. Таксист, средневековый, элитного класса. Вызвать карету труда не составило. Я просто щелкнул пальцем по нарисованному на рекламной афише колокольчику, и он тут же отозвал звоном. Изображенные рядом с колокольчиком песочные часы перевернулись и начали отсчет времени. Впряженная в карету двойка вороных широко улыбнулась. Подмигнул фонарь, щелкнул хлыст, не успели последние песчинки упасть на дно, как послышался топот копыт и рядом остановилась карета. «Прошу», — улыбнулся игрок, дверь кареты сама по себе открылась. «Спасибо», — кивнул я, сразу же вручая шесть серебряных монет. «Мне в центр». «Конкретный адрес?» «Да, нет». Где-нибудь по пути выйду. Понял. Висящая на стене красотка, в смысле нарисованная на другой афише, обиженно надула губки и гордо отвернула от меня прелестное личико. Ну да, я предпочел ей какую-то там карету, а мог бы и заглянуть в веселое заведение «Шелковая спинка». Карету я покинул за квартал от нужного мне дома. Осторожность превыше всего. После слов Анирула о том, сколько народу за мной следит, я решил максимально осложнить им жизнь, поэтому не стал называть адрес. Поэтому же, едва зайдя в сквер, нырнул в густые заросли, перепрыгнул через фонтан с золотыми рыбками, перемахнул через чугунную невысокую ограду и заскочил в переулок. От умелого тихушника мне не скрыться, но жизнь преследователям точно осложню. И пусть пришлось перебираться через здоровенную кучу мусора. А вот что странно. Я нос к носу столкнулся с некрокрысой огромной дохлой некрокрысой 50 го уровня, что злобно ощерилась на меня и нырнула в темную щель канализационного стока. Оттуда послышался тяжелый стон. Очень знакомый мне стон. Именно такие звуки совсем недавно издавали призванные мною мертвяки с кровавой гати. Я уверен, что в глубоких катакомбах Альгоры сыщется нежить. Это нормально. Но чтобы так близко к поверхности... Странные дела происходят нынче в Альгоре. Орбит в Вальдиру не явился. Сначала я понял это по его отсутствию в доме у госпожи Мистрис Мизрал, а потом проверил статус. Неактивен. Про статус я знал и раньше. Просто надеялся, что орбит, обычно пропадающий в мире Вальдиры сутками, в этот раз также захочет вернуться сюда побыстрее. Но нет, не явился пока что. Особо я не опечалился. У меня есть козырь. Я знаю, где орбиты искать. Улыбнувшись встревоженной госпожи Мизрал, я пообещал скоро вернуться, после чего удалился в пустую комнатку, уселся в кресло и вжал пиктограмму «Офф». — Здравствуй, Радуга. — Забери меня с собой. — Самое время пнуть кое-кого по его чрезвычайно умной заднице. — Выход.